Глава 14. «Пожалуйста, проходите. Да, вот сюда, прошу». В зоне посадки на Дере Жаплина встречал Мейст Гаствер и преподаватели. Директор щедро дарил улыбки драконам и драконицам. С не меньшим энтузиазмом отдавал приказы своим подчиненным. При этом успевая косо поглядывать на тех пассажиров, что не имели никакого отношения к драконьим игрищам, но тоже решили слетать на выходные в горы. «Куда это вы собрались, мэст?» Глава гимназии преградил дорогу долговязому господину с билетом. «Здесь садятся только ученики Тюрельской гимназии и их родители. Ваша очередь там». Скинув руку, он ткнул длинным пальцем шеренгу в хвосте дирижабля, куда более длинную и внушительную. После чего перевел взгляд на нас и просиял. «О, Эйра! Сюда, пожалуйста. Леди Далагарди, выглядите замечательно». Помимо обязательных сборов, которые взымались семьи каждого ученика, мой супруг выступил одним из спонсоров мероприятия. Поэтому на нас почтенный директор сейчас смотрел, как с снизошедших к нему найву великого дракона. А вот тех, кто подошел следом, поприветствовал с таким видом, словно был внезапно атакован харгами. «Лорд Левенштерн?» – протянул удивленно и поспешил добавить, обращаясь на этот раз к Дани. «Вы же приобрели один билет для себя». Кики наотрез отказалась лететь без отца. Данна и не думала теряться. Наоборот, стрельнув нас с косым взглядом, нагло продолжала. Девочка и так сильно переживала из-за испытаний. А уж после случившегося с ней помилости двина кошмара... Кики нуждается в нас не меньше, чем Эдвина нуждается в обоих своих опекунах. А скорее даже больше. «Мы ведь ее родители?» Вот бы на стерву рухнул сейчас один из левитационных подъемников. А лучше все сразу, чтобы уж точно не поднялась. «Не обращай внимания», — шепнула я племянница. А так, с показным безразличием, пожал плечами. «Даже не собиралась. Лучше опекунные, чем такие родители». Дана вспыхнула. Кики тоже покраснела. Рангель буркнул что-то насчет паршивых манер. Но так как здесь он исполнял роль зайца, то чувствовал себя не слишком уверенно. Громко не вякал и явно предпочитал, чтобы со всеми бодалась Дана. Что же касается места Гастфера, ему вообще не хотелось бодаться. Махнув рукой, он мрачно бросил. «Проходите». И тут же поспешил послать вдогонку. «Но на большой номер не рассчитывайте. Отель переполнен». «Поместимся». Величало прошествовал мимо него тетя. «Как всегда, Дана, общаться с тобой одно удовольствие», – весело бросил ей до Левенштерн не ответила. «Вообще постаралась сделать вид, что мы тут прозрачные. Один раз удостоила взглядом, и хватит». Разумеется, мы от недостатка ее внимания сильно не страдали. Постарались выбросить из головы неприятную встречу и сосредоточились на приятном. По случаю приближения новогодних праздников, атмосфера на борту Держабля была более чем праздничной. Стены мерцали, словно тронутые иниевым узором, а светильников казались не столько хрустальными, сколько ледяными. Подсвеченные заточенными внутри искрами света, они завораживали своим изяществом и блеском, как и зал ресторана, в котором мы решили скоротать два часа полета. Заняв столик возле большого панорамного окна, это был первый для едвины полет, и она не хотела пропустить из него ни одного мгновения. Сделали заказ. Эндер ограничился чашкой кофе, а вот мы с юной наследницей решили ни в чем себе не отказывать. Какао, пирожные, шоколадные конфеты с белой начинкой, хрустящие и холодные, словно под шоколад спрятали комочки снега, орешки и засахаренные сухофрукты. Все выглядело более чем аппетитно и помогало забыть о порции яда, который выплеснул в нас Дана. «Вам плохо не станет?» – поинтересовался Далагарди обозревая многочисленные блюдцы и тарелочки, что выставлял перед нами улыбчивый стюарт. «Наоборот, сейчас нам будет очень хорошо!» С блестящими от предвкушения глазами заявила Эдвина и первый глотнула ароматного молочного напитка. «Ммм, вкусно!» Даже глаза от удовольствия прикрыла. «Ты б тоже попробовал, вместо того, чтобы все время пить эту горечь!» Дракон оторвал от блюдца чашку с кофе. Не люблю изменить своим привычкам. Несмотря на то, что настроение было хорошим, я немного нервничала. Не из-за испытаний. Еще успею поволноваться. А из-за того, где оказалась. Последнее мое посещение ресторана на борту Жабля закончилось нападением искаженного. С тех пор прошло три месяца. По ощущениям, так целая жизнь миновала. Но я до сих пор отчетливо помнил лицо Луиса Келлера расползавшуюся по нему жуткую улыбку, безумие в глазах, желание убивать и тень, следующую за ним по пятам. К счастью, сегодня рядом была только Вильма. Приедвине она старалась не приближаться, но я успел заметить ее в толпе у подъемника. И сейчас она крутилась в другом конце ресторана, с интересом рассматривая наряды дам, блюда на подносах официантов и все, что привлекало ее внимание. Не прошло и полвека, как и мы снова встретились. Я вздрогнула, услышав знакомый и не самый желанный голос. Не дожидаясь приглашения, рядом опустилась Шанет Флеминг. Как всегда, безукоризненно одета и причёсана. Ей необычайно шло свет в голубое платье, под цвет глаз и в тон узоров на стенах. На щеках всё ещё играл морозный румянец, а на маленьких пухлых губках – неизменная улыбка. Не сосчитать, сколько раз я порывалась к тебе приехать, но...» Принялась вздыхать девушка, когда я скупо ее поприветствовала. «Ты не приглашала, а я не знаю, уместен ли будет мой визит. Столько всего произошло, кто бы мог подумать, родингеры искаженные. Ее щеки еще сильнее порозовели. Шанетта оседлала своего любимого конька, принялась сплетничать. «И Вольмар сбежал, исчез». Интересно, он тоже причастен к преступлениям отца? Эндер, как ты считаешь?» Она перевела жадный взгляд с молчаливой меня на такого же молчаливого долагарта. «Вольмара вообще ищут? А может, уже нашли и тоже, как отца?» «Шанет, что ты здесь делаешь?» Вместо ответов, которые от него явно жаждали услышать, спросила Эндер. «Неожиданно собралась в отпуск?» «Ах, если бы!» Флеминг сокрушенно закатил глаза. «Уже и забыла, когда мы с Лейфом в последний раз куда-нибудь летали. Ему все время не до меня. А здесь я с Росмари. Моя сестра так не вовремя заболела. Пришлось брать на себя роль наставницы, хотя я даже смутно не представляю, что там затевается на этих соревнованиях». Представив выходные в компании Шанет Флеминг, я едва не застонала в голос. Не сделала это лишь потому, что Шанет меня опередила. Не в том смысле, что застонала. Продолжила выплескивать из себя звуки, складывающиеся в назойливую болтовню. «А вон и моя племянница. С Лейфом, застольком с Мейстом Гастфером». Добавил не без гордости и помахал мужу, после чего добавила. После чего добавила. «Эдвина, не хочешь пообщаться с подругой?» Судя по выражению лица девочки, подругами они с Розмари так и не стали. И общаться с одноклассницей у нее явно не было никакого желания. — Иди, иди! — настойчиво подбодрил Флеминг. А я пока побуду с Ранвей. Я так по тебе соскучилась, дорогая. Прежде чем шанату удалось выпихнуть Эдвину из-за стола, я поднялась. — Давай лучше в другой раз. Когда-нибудь. — А лучше никогда. Эдвину сильно укачала. Правда, милая? Не приведи, великий дракон еще стошнит на Розмаре. Эдвина активно закивала. И тут же, скривившись, Выдавила себя с усилием. «Скорее, тетя, мне нужно в уборную. Не стоило есть то шоколадное пирожное, а потом заедать лимонным». Девочка демонстративно прижала к лицу руки. Шанет на всякий случай отклонилась в сторону. Я поспешила подняться. И, строя из себя само беспокойство и тревогу, повела племянницу к стеклянным дверям ресторана. Краем глаза заметила, как Эндер тоже попытался смыться из-за стола но не придумал вовремя уважительную для этого причину. И был в момент атакован светловолосой хищницей. «Я слышала все состояние Родингеров. Теперь это к короне? А что говорят в управлении?» «У Родингеров немало счетов в банках, не только в кармаре. «Бедный дядя», — заметил Эдвина, оборачиваясь. «Выживет», — беспечно отмахнулась я и продолжила. «Пойдем, пройдемся». «В ближайшее время из-за нашего столика шанат все равно не уберется». Вскоре зал ресторана остался позади, а с ним и музыка, и бесконечный гомон. Коридоры дирижабля были почти пусты. А вот в панорамном зале, главной достопримечательностью которого являлся растянувшийся на несколько метров иллюминатор, пассажиров было едва ли не больше, чем в ресторане. Гимназисты не отлипали от гигантского окна, с восторгом и вниманием наблюдая за проплывающими под нами облаками. Пассажиры постарше отнеслись куда более равнодушно к захватывающим дух небесным пейзажам. Некоторые читали газеты, расположившись на мягких креслах и диванах. Другие просто негромко переговаривались. Мы с Эдвиной тоже решили здесь задержаться. Встав неподалеку от иллюминатора, некоторое время просто наслаждались бескрайним небом, утопающим в солнечных лучах. Они окрашивали облака в золото, заставляли щуриться и улыбаться. Радоваться новому необычному дню, грядущим выходным и тому, что мы здесь втроем, я, Эдвина и... он. «Так красиво!» — тихо произнесла девочка, прервав ход моих глупых мыслей. «Не верится, что когда-то драконам были не нужны никакие держабли. Они сами летали к солнцу и обратно. Представляю, как у них от этого дух захватывало!» Я снова улыбнулась, а Эдвина неожиданно сменила тему взглянув на меня, сказала с таким серьезным видом, словно уже давно в совершеннолетие: «Я видел твою подругу Вильму. Почему она нас избегает?» «Она...» Я замялась, не зная, что сказать. Если бы не запрет Эндера, уже давно бы объяснила, кого именно видит Эдвина. Но Долагардив темяшил себе, что ей еще слишком рано узнавать о другом, неведомом мире. И велел Вильме не крутиться рядом с юной Зрящей. Что не помешало Эдвине замечать Вильму. Получается, у тебя тоже два дара. Снова удивила вопросом племянница. Телекинез и способность видеть призраков. Интересно, это у нас семейная? Ну, Вильма, неужели я разболтала? И что я теперь скажу Далагарде? Не успела я как следует в мыслях отругать старушку, как наследница фармеров окончательно заставила меня растеряться. Я уже не ребенок, Ранви. Я сразу поняла, кто она. Она и другие. Другие? Выронила я чуть свышно. И двина кивнула. Другие души. Вельму еще можно принять за живую. А вот у остальных даже лиц толком не видно. Иногда они почти прозрачные, иногда как сгустки грязного тумана. Но хоть не как чернильные кляксы. И где? Где ты их видела? Призраки не шляются непрекаянными по улицам, к счастью. Таких, как вельма, неупокоенных единица. Одна живет у нас в гимназии. Так просто, словно мы говорили о бездомных кошках, принялась перечислять девочка. Остальных встречал на улице. Жалко их. Они кажутся такими одинокими и грустными. Я только что сказал, что не шляются по улицам. И Двина похоже, считала иначе. И что это могло бы значить? Я посредственная зрящая. Или Эдвина Польман уникальная по силе драконица. А ее еще ругают за то, что полукровка. Всем бы быть такими полукровками. «И ты их не боишься?» Девочка покачала головой. «Говорю же, жалко их. Одни они». Еще один горестный вздох. «А вельма пусть не прячется. Мне она нравится». Время в полете пролетело незаметно. За разговором о духах, о том, что нас объединяло, делало похожими. То, что всего за пару часов помогло достроить мост над пропастью, так долго отделявшей Ранви от племянницы. Между нами осталась всего одна тайна. То, что я как раз и не Ранвей, а Женя Исаева. Девушка со странным прошлым, беспокойным настоящим и туманным будущим. А может, и вовсе без будущего. Вот вы где. Я вас по всему дирижаблю ищу. Окликнул нас, быстро приближаясь до Лагарди. Он застал меня за дилеммой. Рассказывать, не рассказывать. Пришлось отложить мысли о признании как минимум до вечера. Пассажиров вокруг стало больше. Драконы и люди спешили к лифтам. И каждый стремился первым добраться до зоны высадки. «А мы здесь от леди Флеминг прятались», — весело отозвалась племянница. После чего посмотрела на меня с лукавым видом. «И болтали». «Болтали?» — с явным удовлетворением переспросил Эндер. «О чем же?» «О нашем, личном», — загадочно заявила девочка. Кто-то бесцеремонно толкнул меня плечом, и тут же, с другой стороны, от души наступили на ногу. Я поспешил взять и двину за руку и почувствовал, как девочка в ответ тепло сжала мои пальцы. Тихо призналась: Как же хорошо, что я не одна такая! И с улыбкой последовал за дядей. Спустя где-то час мы уже входили в отель. Было видно, директор гимназии и организаторы соревнований экономить даже не пытались. Наоборот, С удовольствием транжирили деньги родительского комитета и пожертвования спонсоров тоже не жалели. Роскошнее этого отельного комплекса было разве что Королевский дворец в Грацвике, да и то не уверенно. Одно фойе чего стоило. Под округлыми сводами в лепнине и сверкали люстры. Они напоминали виноградные грозди, и в каждой хрустальной виноградине отражались отблески пламени. Свучатые перекрытия подпирали колонны из мрамора. Мягкие кресла и диванчики располагали к отдыху, а угощения на бесчисленных столах привели в восторг юных драконов. Даже Идвина, который ни в чем себе не отказывал на борту дирижабля, поспешил полюбоваться на горы конфет и фруктов в вазах. Последние, казалось, были вырезаны из -за льда, затянуты, словно, тончайшей паутины морозными узорами. В массивных липных рамах на стенах красовались полотна очень известных и очень дорогих художников. Не то чтобы я сильно разбиралась в искусстве этого мира, но порой, разъезжая с Кастоном по пограничью, читала литературные и художественные издания. Надо же было как-то убивать время в трясущемся дилижансе. Интересно, как там Кастон? Сумел заслужить милость того пиратом, Или отправился на корм пираньям? Разумеется, я не желала ему столь ужасного финала, но сейчас вспоминала об этом мужчине без жалости. Такой же, как Игорь. Мой бывший муж любил пользоваться моими деньгами. Толь без зазрения совести использовал мой дар. «Ключ от вашего номера, Эйре?» улыбнулась нам, но больше все-таки моему мужу, девица за мраморной стойкой. «Пойдем». Эндер увлек меня за собой, мягко придерживаясь за талию. «И плевать, что я была в нескольких своях одежды». От прикосновений его пальцев стало жарче, чем в самой горячей сауне. Уже в лифте я осознал, что на полном серьезе называла Далагарде мужем. Безмысленных кавычек, иронии, оговорок. И это, если честно, пугало не меньше, чем недавние мысли о нас троих, как о настоящей семье. Там же, в лифте. Нам не повезло столкнуться с Даной. Ливенштерн задирал нос и изо всех сил старалась сделать вид, что мы лишь плод ее воспаленной фантазии. Орангеля, явно подавшего на борту дирижабля, слегка качала. Уже не говорю об исходящих от него ароматах. Кики из-под лобе поглядывал на Эдвину. А когда прозрачные двери лифта раскрылись, выходя сквозь зубы, процедила. «До встречи на соревнованиях, Эдвина!» Сказано, это было с такой интонацией, таким видом, словно опасаться нам стоило не испытаний, а эту малолетнюю задиру. Отвечать Эдвина не стала, а может, просто не успела. Левинштерн быстро вытолкнул свою чадо из лифта и рыкнул урангелю. «Ты что, уснул?» Голова семьи послушно оторвался от стенки лифта, который успешно подпирал последние несколько секунд, и пыхтя последовал за командиром в юбке. «Мы поехали дальше, а точнее выше. Люксовые номера располагались на последнем этаже, и было их совсем немного». Вид из окна на заснеженные пики гор, окружавший отель-парк и белесые ленты дорог, оказался не менее впечатляющим, чем панорама из окон дирижабля. Но что еще больше впечатляло, так это кровать в спальне. Под помпезным балдахином и таких размеров, что можно было бы запросто уложить штабелями весь класс двины. А вот диваны в гостиной, отделявшей спальню от детской, выглядели узкими, твердыми и совершенно непригодными для отдыха. Я растерянно огляделась, не знаю, куда укладывать дракона. Тут же закрала шальная мысль. Что на кровать? За этот самый помпезный балдахин. Тем более, что места точно хватит для нас двоих. Лягу в гостиной. Проследив за моим взглядом, сказал Далагарди. Не обязательно. Я расстегнула пуговицы пальто и добавила, отвечая на вопросительный взгляд зеленых глаз. «Можешь сегодня со мной спать?» Взгляд дракона стал еще более вопросительным. А мне вдруг стало невыносимо жарко. Я имел в виду ночевать, а не спать. Ну, то и спать, конечно, но... В общем-то, понял. Далагарди весело улыбнулся. — Не хотелось бы тебя смущать и заставлять нервничать. Я вполне могу удовлетвориться диваном. — Не надо. Он шагнул ближе, чтобы помочь мне избавиться от верхней одежды. Мгновение и тяжесть меховой опушки на плечах Сменилась тяжестью его ладоней. Но если леди Долагарди настаивает... Осторожно, словно боясь напугать, он провел пальцами по моей спине. Легко, едва касая шнуровки корсажа, посылая по всему силу мурашки, подстегивая без того разгулявшуюся в последнее время фантазию. Просто не хочу, чтобы ты опять не выспался. Думаешь, с тобой рядом у меня получится выспаться? Мурашек на коже стало больше. И еще больше захотелось не просто называться, а быть леди в Далагарте. той, из-за которой он по ночам не сможет выспаться, о которой будет думать целыми днями, а потом спешить домой, чтобы провести вместе вечер. Сейчас мне как никогда захотелось занять ее место. Обернувшись, тихо спросил о том, о чем порывался спросить уже не раз. Почему ты на ней женился? Видел в ней террас или... Ты вообще любил ее сестру? «А ранвий? Иногда, при мысли о старший фармар, я чувствовал, как меня начинает снедать ревность. Знаю, глупо ревновать в покойнице. Тем более, что она стала женой другого. Но это чувство не покидало. Как и желание понять, почему он, в конце концов, выбрал ранвий. С трудом сдержал, чтобы не выдохнуть облегченно, когда дракон ответил. В Террис я видел достойную спутницу жизни. Ничего больше. Тогда я считал, что этого достаточно. Достаточно выбрать породистую, талантливую драконицу, благодаря которой мой род продолжится. И Ранви ты тоже счел достаточно породистой. Не сдержавшись, я усмехнулась. С Ранви все было с точностью да наоборот, — ответил дракон. Я бы многое отдал, чтобы избежать этой женитьбы, но старик Фермер не оставил мне выбора. «Он тебя шантажировал?» Признаться, такая мысль посещала меня не раз. Вот только фантазии не хватало придумать. Что мог иметь на голову высокого дома Давагарде покойный фармер? Можно и так сказать. Но губах дракона появилась мрачная усмешка. Хеймер напомнил мне о семейном долге и настоятельно попросил расплатиться. Вскоре стало ясно, в чем заключался так называемый шантаж. Дед Ранвей вместе с дедом Эндером сражался в войне за Калаанский полуостров и чуть не погиб. Тогдашний глава рода фармаров спас ему жизнь, за что дедушка Эндера в приступе благородства провозгласил себя, а заодно из всех своих потомков, должником фармаров, и пообещал, что до Лагарде обязательно вернут долг, когда те пожелают. И ты согласился отказом бы я запятнал свою честь и честь рода. Хеймер не оставил мне выбора. Я взял ранви в жены и первое время еще надеялся, что у нас что-то получится. Не получилось. А потом в моей жизни появилась ты. И я понял, что ни с кем до тебя и не могло бы получиться. Террес, Ранвий, любой из этих союзов был обречен на провал. Дрожь на коже сменилась жаркой волной. «У нас не одно лицо», — тихо напомнила я. «Но я вижу тебя, Женя. Тебя, а не ее». Эти слова эхом звучали в моем сердце весь вечер. Я вспоминал о них в зале ресторана где маст Гаствер официально объявил о начале традиционных ежегодных состязаний. И когда Шанет снова ко мне прицепилась в попытке поболтать о жизни, слушала ее в полуха, а сама думала о признании дракона. Ведь признание же, и уже, между прочим, не первое. Вот только я изо всех сил старалась его не слышать, держаться на расстоянии и делала все возможное, чтобы не влюбиться еще больше. Увы, миссию по закрытию сердца на замок Я с треском провалила. И, наверное, если бы не Ранви, согласилась бы продлить наш договор еще на много-много лет вперед. Я сразу сказала Гастферу, что едва ли смогу помочь Розмаре. Лейф и ту лучше меня справился бы. Но традиции... Уверена, Эндер тоже предпочел бы занять твое место. Он так переживает за эту девочку. Что там с опекой, кстати? Уже официально вам передали? И так целый час, невыносимо долгий и нудный. Рот Шанет не закрывался ни на секунду, и избавиться от этой девицы на этот раз оказалось в разы сложнее. Увы, нас разместили за одним столиком, и нужно было дождаться десерта, чтобы наконец откланяться. Эдвина откровенно скучала и выглядела уставшей, что было неудивительно. Столько впечатлений за день. Девочке необходим был отдых, а не бесконечная смена блюд за столом. То и дело она бросал по сторонам сунные взгляды, явно мечтая поскорее отсюда убраться. Эндер же, наоборот, увлекся разговором с Лейфом. Чего точно нельзя было сказать о последнем. Было видно Лемингу в тягости отвечать на вопросы о дружбе с Вольмаром, об отношениях с Гиллианом. Он выглядел подавленным, если не сказать напряженным. И все поглядывал на раскрытые двери ресторана. «Думаешь, он тоже замешан в этой истории с искаженными?» — спросила я, когда мы наконец вернулись в номер. Спустя два долгих, невыносимо скучных часа. «Если честно, уже не знаю, что и думать», — покачал головой до лагарти. После сегодняшнего разговора сложно представить Лифа в роли отпитого мерзавца. «На свету он тоже не тянет», — резонно заметила я. «Он ушанет на коротком поводке. Не то чтобы это было плохо, но...» Дракон улыбнулся. У того, кто ждет разрешения жены, чтобы съесть десерт, вряд ли могло быть хоть что-то общего с Гиллианом Родингером. Лив труслив, ленив и, откровенно говоря, глуп. Разве что Родингер использовал его в качестве пешки, но для каких целей? Так и не придумал, что их могло бы связывать. И тем не менее он выглядел взволнованным. Расследование продолжается. Лив был близким другом Вольмара. А король сейчас, мягко говоря, не благоволит к друзьям Родингера. Племинги тоже могут все потерять. Я бы на его месте тоже переживал. Странно, что Шанат не выглядит напуганной. Я положил в шкатулку одну сережку, расстегнул другую. Тоже об этом подумал. Эндер посмотрел на меня задумчиво. Возможно, она просто не понимает, в какой ситуации они оказались. Или не хочет понимать. Шанат привыкла к легкой, красивой жизни. И если все же выяснится, что ее муж был причастен к преступлениям Гелена, боюсь, Флеминг останется не только без мужа, но и без его капиталов. В дверь тихонько постучали. «Я тут нашла в комнате?» Эдвина возникла на пороге с большой красочной коробкой в руках, переступила с ноги на ногу, несмело продолжила. «Может, поиграем?» «Ты же хотела спать», — обернулся к племяннице Далагарде. «Завтра сложный день. Лучше иди отдыхай. Просто сто лет в нее не играла. Девочка вздохнула с оттенком разочарования. Собиралась уже развернуться и выйти. Но я остановила. Может, полчасика? С надеждой посмотрел на дракона. Я так давно не играла в настольные игры. Кажется, что с прошлой жизни. Ведь действительно с прошлой жизни. ты поймал мой взгляд, посмотрел на Эдвину и без особого сопротивления сказал. Ладно, только недолго. Просияв, Эдвина побежала готовить игру, а я отправилась в ванную. Переодевшись в ночную сорочку и шелковый халат, присоединилась к племяннице, уже успевшей разложить на ковре возле камина игральную доску и расставить на ней фигурки. По сюжету мы были торговцами, отправившимися в солнечные земли с караванами сокровищ. Первый игрок, добравшийся до финальной точки, И при этом не растерявший во время полного опасности путешествия свои богатства провозглашался победителем. Игра захватила, и дракония ненадолго растянулась до полуночи. Победила Эдвина к ее огромной радости и ликованию. Я пришла второй, а Эндер, соответственно, последним. То ли особо не старался, то ли настольные игры были не самой сильной его стороной, а может, просто часто отвлекался на меня, на племянницу. Я то и дело ловила на себе его взгляды, задумчивую улыбку, от которой становилось еще теплее и еще уютнее. Хоть казалось невозможно чувствовать себя еще уютнее, чем здесь, у потрескивающего камина, слушаясь звуки в юге, гулящей за окном и пронизанный радостью детский смех. Оказалось, возможно, рядом с этим мужчиной все ощущалось по-другому, ярче, сильнее, острее, Именно о таких вечерах я мечтала. И сейчас, прижимаясь плечом к его плечу, чувствуя, как его пальцы нет-нет докасаются моих, мимолетно, мягко, как будто невзначай, вслушиваясь в веселую болтовную двины, я ощущала себя самой счастливой, наслаждалась каждым мгновением и мысленно снова и снова загадывала желание, чтобы этот вечер был не последним, а игры у камина стали нашей традицией. Семейной.